Глава 9. Я толкнул двусторчатые двери и отметил, что скрип-петель — это единственный звук, который сейчас слышно. Створка оказалась намного тяжелее, чем выглядела снаружи, но это быстро объяснилось тем, как прошлые владельцы или защитники укреплялись в участке. Дверь с внутренней стороны была обшита фанерными листами и досками, которым прикрепили две щеколды, на вид даже более толстая, чем на воротах, плюс массивные стальные уши на второй створке. С ноги я бы такое не вышиб, а может, и с полицейским тараном бы запыхался. Я вошел, замер принюхиваясь, пахло людьми и помойкой, бомжатик начального уровня, когда люди в замкнутом пространстве пытаются содержать все в чистоте, но условия берут свое». Проветрить бы здесь, и все сразу станет лучше. Уйдет душный запах старого пота от грязного белья, разбросанного на матрасах, развеется запашок от пластиковых мешков, набитых мусором, среди которого куча вскрытых консервных банок, и, может, перестанет тянуть старостью от груды техники и всякого барахла, которое народ тащил с собой в убежище, но потом все равно бросил за ненадобностью как, например, он тот граммофон или толстенный фотоальбом в потертом кожаном переплете. Вот только проверить нечем. Все окна забиты досками наглухо. Тонкие щели бойницы не тянут, только света немного пропускают. Я осмотрелся. Замусоренный холл, слева зона для посетителей, которая сейчас занята рядом матрасов, По центру, метров всем передо мной, расположилась приемная с длинной стойкой, за которой одновременно могло сидеть трое дежурных. Из правой части холла когда-то давно сделали склад, но сейчас некогда ровные ряды ящиков и коробок поредели и перемешались, а большая часть превратилась в мусорные контейнеры, еще и придавленные черными мешками. По бокам от стойки глубь уходили коридоры. Тот, что справа был глухой, просматривали стена и двери в кабинеты, а левый вел в открытое пространство, где было много столов, стульев, шкафов, всевозможного офисного мусора, папки, старые компьютеры с толстыми пожелтевшими мониторами и две металлические бочки на свободном пятачке в центре. В таких обычно заграничные бездомные мусор жгут и греются. А здесь же на них готовили, я заметил, металлическую сетку и закопченный чайник. Трупов не было, мертвых не было, а от живых только следы проживания с неспешной основательной эвакуацией. А еще послание. Над стойкой прикрепили мятый кусок ватмана с корявой надписью от руки на английском. Несмотря на жуткий почерк и несколько грамматических ошибок, послание удалось считать. Нас 23 человека, есть женщины и дети, помощь не пришла, а мы не можем больше ждать и уходим на юг. Поедем через макени в Кабалу, там должны быть выжившие. В подвале есть немного еды, медицины и оружия. Под стойкой ключи от машины. Удачи, выжившие. По скрипту Не выпускайте били из клетки. Я перепрыгнул через стойку и открыл выдвижной ящик. Довольно громко покатились патроны, рассыпанные внутри. Часть уперлась в маленький черный револьвер, а часть с легким звоном стукнулась о связку ключей. Ну, здравствуйте, 70-е. Нуар, суровые помятая детективы. Я взял в руки детектив спешил классику от Кольта с пулями 38-го калибра. «Спили мушку, били!» Я вскинул пистолет, прицеливаясь и привыкая к весу. Мушка и правда выделялась. Насколько помню, такой курносой она была до четвертого поколения, а вот позже ее уже сгладили, так будто она росла от соединения ствола с рамой. Итого, похожую, старичку уже перевалило за пятьдесят. Но такие кольты, как коньяк, только временем не испортить, а этот с виду в отличном состоянии. Читал где-то, что современные копы до сих пор, как второе оружие дедушкины револьверы, с собой берут. Патрон здесь средний, по уровню, как у нашего Макарова, да еще непонятно, где здесь такие искать. В ящике росыпью валялось около двух десятков, шесть патронов в магазине рукоять коротковата, но игрушка приятная подойдет как оружие последнего шанса забрал ключи выгреб все патроны пошерстил рукой в глубине, но больше ничего не было пошел дальше сначала в общий зал, где корпели над отчетами полицейские, а сейчас переделаны одновременно и в спальню и в кухню и в столовую барахла полно, но именно что барахла все ценное вывезли. Чайник на канистре и тот пустой. Стал проверять двери, прислушивался, даже вежливо стучался, прежде чем долбануть с ноги. И только убеждаясь, что никто не шкерится и не рвется наружу, с дробовиком на готове шел вперед. В санузлах предыдущая хозяева устроили прачечную. Куча бытовой химии, пластиковые тазы, веревки для сушки под потолком и несколько полупустых бочек с водой. В кранах пусто. Что-то скрипнуло, чихнуло, но вода так и не пошла. Три кабинета, комната для совещаний, кладовка, переделанная под лазарет. На первом этаже грязно, но никого. Опять барахло. В комнатах либо жили, либо, оборудовав заграждение вокруг окон, отсиживались дозорные. Обертки от бинтов, кровавая комья бинтов, зазубриная мачете, вбитая в стол. Рядом еще несколько зазубрей на столе. Видать, не одну конечность тут рубанули. Я с трудом раскачав, вытащил клинок из стола, немного почистил, благо тряпок вокруг валялось предостаточно, и забрал с собой. Узнать бы еще, помогло ли такое лечение от укуса в зомби. Но спросить некого и картотеки с медкарточками не наблюдалось вернулся в коридор и проверил дверь в подвал закрыта на замок но ключи оставили внутри замочной скважины перепроверил и пока решил забрать их с собой чтобы напарники случайно не забрели пошел чистить второй этаж поднялся наполовину лестницы выглянул чувство опасности подавало легкие сигналы И точно за одной из дверей чудилось движение. Вышел в коридор, где по обе стороны тянулись кабинеты со стеклянными вставками в дверях. На каждой двери таблички с именами и должности владельцев. Первая дверь вела в кабинет некоего инспектора А. М. Савула, переоборудованного в огневую точку. Окна заколочены, перед ними мешки с песком. Только узкая бойница. В углу валяется полицейский щит. Только не так, как у наших космонавтов из ОМОНа, за которым целиком можно спрятаться, а круглый, сантиметров шестьдесят в диаметре. Я подобрал щит, чувствуя себя, как минимум, капитаном Америкой. Не вибраниум, конечно, а всего лишь прозрачный поликарбонат. Зато всего пару килограмм. Даже усиленной резиновой прокладкой, к которой крепились ручки, практически не ощущался. Я сделал несколько взмахов. Если приловчиться, зубы нам ломать будет одно удовольствие. Я пошуршал мусором на полу, пытаясь понять, чего больше разбросано в комнате — бычков или отстрелянных гильз. На одной стене фотографии улыбающихся чернокожих довольно упитанных мужчин и женщин в темно-синей форме, грамоты и медали. Я сорвал несколько бронзовых и слепил примитивный ремень из ленточек. Прикрутил к ручкам щита и закинул его за спину. Решил, вот когда обзаведусь нормальным одноручным оружием, переиграю. А пока Ремингтон в двух руках предпочтительней щита с мачете. На другой стене нашел наскальную живопись в виде перечеркнутых палочек. Для календаря отметок было слишком много. Да, блин, и для пересчета отстреленных зомби было много, хотя на гильзах в комнате можно было кататься, как на роликах. Я выглянул в больницу между двух досок, откуда можно было вести огонь по воротам, и невольно подглядел, чем там занимаются наши. Метеорка очухалась. Стояла на земле, опершись руками о кузов, ноги широко расставлены, голова опущена, и даже с моего места видно, как глубоко она дышит, как переливаются мышцы на спине, и пот блестит на солнце. Дедушка Лу дремал в кабине, а Али сидел на коленях в кузове и, похоже, искал внутреннюю связь с Мосинкой, баюкал ее в руках и кланялся, как маятник а фламинго так вообще в поле зрения не попало. Охраннички, блин. Я щелчком пальцев на манер сигаретного бычка метнул в бойницу гильзу, но даже в кузов не попал, не долетело. Понабрали по объявлению. У забора уже собирался несанкционированный митинг. Штук пятнадцать шаркунов толпилось за оградой. Кто-то маялся, покачиваясь из стороны в сторону. Два мужика сцепились не пойми чем, и как два барана никак не могли разойтись. Еще трое уже висели на заборе, просунув руки сквозь прутья. Я оторвал доску, расширив бойницу, и метнул в грузовик медали, оставшиеся без лент. Со второго раза попал в кабину, так звонко, что дедушка Лу аж подскочил, стукнувшись головой о стойку и стал, щурясь, озираться по сторонам. Али даже не дернулся, перестал молиться и начал какими-то лоскутками штык натирать. Метеорка тоже не среагировала, только замерла, прислушиваясь. Я тихонько свистнул, привлекая к себе внимание, и стал языком жестов высказывать претензии. Подвел два пальца глазам, перевел их на зомби, а потом максимально демонстративно постучал кулаком по лбу. Дедушка Лу развел руками, изобразил что-то непонятное. Тычок в грудь, еще один полбу и салют в воздух, который можно было понять и как отвали, и как боги не дадут в обиду. Я скривился и еще раз постучал по лбу, и только тогда дедушка Лу вздохнул и долбанул по крыше кабины, что-то выговаривая Али. Тот выслушал, мягко спрыгнул на землю и, замахнувшись штыком, пошел в атаку на зомби. Я еще раз виснул и, встретившись взглядом с метеоркой, бросил ей мачете. Ладно, уж как-нибудь да разберутся. Послали же колдунские боги напарничков. Я остановился у следующей двери и сквозь стекло уставился на двух женщин, сидящих друг напротив друга за столом. Одна — полный труп, уж очень отчетливо видна дырка в запрокинутом подбородке. Вторая — вполне себе живехонький зомби, плацает зубами, оборачиваясь на меня, дергается так, что колесики скрипят, трясет руками, пытаясь оторвать их от подлокотников, но со стула не встают Я тихонько открыл дверь и вдоль стеночки, держа максимальное расстояние, проник внутрь. Зомбашка крутила за мной черно-серую частичную облезшую голову, но оторвать руки могла только сантиметров на десять. Я разглядел наручники, что на одной руке, что на второй, и два револьвера, таких же, как я нашел внизу. Один лежал вместе со связкой маленьких ключиков на столе перед зомби, а второй валялся на коленях у трупа. Уж не знаю, как они договорились. Может, должны были друг друга убить или каждая себя, но как бы вместе, чтобы не так страшно было. Но что-то пошло не так. Одна не захотела становиться живым трупом и вышибла себе мозги, а второй сил хватило только, чтобы обезопасить окружающих. Хотя дело может быть и в надежде. До последнего не верила, отгоняя страх просмотров семейных фотографий, которые росыпью лежали рядом с ключами. Я помог ей уйти, что отголоски зова на этаже пропали. Собрал оружие и плотно закрыв дверь, пошел дальше. Как говорится, зову доверяй, но проверяй. Не стал расслабляться и методично комната за комнатой, обошел весь этаж и даже выбрался на крышу. Скоро темнеть начнет, надо ускоряться с подвалом и готовиться к ночевке. В подвал я спускался тройне осторожнее, чем куда бы то ни было. И смутное предчувствие, и предсказание в записке, что какого-то били там нельзя выпускать, все это добавляло нервозности. Света было мало, узкие окошки под потолком присутствовали, но по размеру не факт, что там даже кошка пролезет. Когда до пола оставалось всего три ступеньки, я услышал странный звук будто кто-то бормочет на отвратительном английском, ну, или на отличном креольском. Не уверен, как бы эти звуки перевел филолог с музыкальным слухом, но для меня это звучало, как «Не бросайте меня!» «Я очень голоден, я хочу есть!» «Здесь есть кто-нибудь?» — я крикнул в полумрак и поднялся на несколько ступенек. Бормотание стихло, зато прошелестела одежда. Будто трется на скорости Крикнул, а в ответ тишина Я сам начал бубнить себе под нос Снова я останусь одна Тьфу ты, черти! В просвете мелькнула тень Я выстрелил из ремингтона И вроде даже попал Дробь прикошетом чиркнула по стенам И откуда-то в глубине раздался сдавленный писк А потом сразу опять Я так голоден «Не бросайте меня, я не буду болеть». «Да чтоб тебе, Выходи!» Я чуть ли не на цыпочках спустился по ступенькам и высунулся за угол. «Я друг, покажись, я не буду стрелять». Мне не поверили. Да я сам не поверил бы, хотя первый раз шпальнул скорее на реакции. Легкий быстрый топот пронесся у меня за спиной, и я развернулся в ту сторону но там никого не было. На стене висел план эвакуации, по которому выходило, что там, где шумели, камеры. Слева за поворотом склад снаряжения, за ним хранилище улик, а двери вдоль стены — это комнаты для допроса. «Космос, ты там?» — сверху донесся голос дедушки Лу. «Помощь нужна?» «Полет нормальный!» — я крикнул за спину, продолжая водить ружьем по сторонам. Не суйтесь пока, а лучше вообще закройтесь. Возьмите оружие на стойке, я там два револьвера оставил. Нашли уже, а еще генератор нашли, только бензина нет. Попробуем из бака слить. Дверь наверху закрылась, послышался звон ключей. Света стало еще меньше, и даже проскочила мысль, они не послать ли все нафиг? Вернуться, забаррикадировать подвал, перекрыть лестницу. Задочевать на втором этаже, а лучше на крыше. Да свалить отсюда с рассветом. Но там еда, оружие и какая-то странно болтливая тварь. Я пошел в сторону камер, проигнорировал двери. По шажочку, крадучись по стенке, добрался до поворота и заглянул за угол. Пять закутков с решетками, есть окошки наверху но либо грязные, либо чем-то заткнуты с улицы. Света нет, виден только силуэт. Две пустые и заперты, остальные я не смог разглядеть. Перед камерами захламленное пространство. Коробки, тряпки, куча мусора свалена в центре и по форме напоминает гнездо. В углу темный силуэт, будто человек сидит на корточках, повернувшись ко мне спиной. Я мысленно прощупал незнакомца, но не почувствовал никакой опасности. Боль, возможно, тоску, стрелять в спину только за это я не хотел. Черный затылок с короткими жесткими волосами. Темная, возможно, некогда синяя полицейская рубашка на сгорбленной худой спине. Настолько худой, что хребет чуть ли не по косточкам можно пересчитать. А позвонки отбрасывают неровную тень когда человек, всхлипывая, вздрагивает. — Не бросайте меня, вы же вернетесь, я не болен. — Эй, тебе нужна помощь? Тебя укусили? Я поднял дробовик и прицелился. — Не делай резких движений, медленно повернись и держи руки на виду. Человек замолчал, сгорбился, чуть наклонился влево и стал поворачиваться в мою сторону. — Я сказал, руки на виду плечо уже вижу, оружия нет, но руку прячет. — А, ну так бы и сказал, что у тебя ее нет. Руки действительно не было. Короткий обрубок, замотанный грязным бинтом, заканчивался чуть выше локтя. Парень замер от моего голоса и начал что-то бормотать в ответ. — А ты, случаем, били тут не видел? Я косился на дальней клетке, но полный мрак в глубине помещения только сильнее действовал на нервы. Или это ты? одна руки вздрогнул, глубже осел на корточках и, наконец, начал поворачиваться в мою сторону. Снова показался обрубок, стал вырисовываться профиль с крупным носом, сверкнул глаз. И в этот момент щелчком и гудением включилась лампа под потолком. Я выстрелил, передернул помпу и выстрелил еще раз целясь уже в спину убегающему существу. «Блядь, там еще один проход!» Но зацепил, дробинки влетели в стену, очертив неровный овал. Я перепрыгнул через мусорное гнездо, покосился на раздвинутое прутье последней клетки и выскочил за угол. Но там уже никого не было.